«Я следил весь твой дорога, маленький Бруно. Мы в это место уже ходили. Иса и Салих специально делали метка на стенах, я их просил так делать. Посмотри здесь, маленький Бруно, видишь?» Амир говорил спокойно и ровно, как если бы обсуждали с Бруно сугубо мирные вещи, прогноз погоды на завтра, к примеру. Но многие его люди знали, что раз Амир начинает путать русские слова, а он следил за своей речью, то это верный признак того, что он взбешен, просто вне себя. Он взял Бруно за шиворот и мягко ткнул носом в стену, на которой мелом был нарисован значок, похожий на извивающуюся змею. «Ты видишь?» — повторил Амир. «Ну, надулся Бруно, так я же...» Нет. Я знаю, что ты будешь сказать. Путаешь след, уходишь погоня Я угадал. Так и что с того? Бруно дернулся, чтобы освободиться из цепкой руки Амира, но тут же был вмазан лицом в бетон так, что на стене остался его кровавый портрет. Бруно завопил и замахал руками, а замолчал лишь после того, как получил поддых коленом. Тимур, Саид... Ваха тритонны, не говоря уже о Салихе с его односельчанами-приспешниками. Все смотрели на него, как на кусок тухлого мяса. Будто и не был Бруно никогда человеком-звездой, чемпионом по армрестлингу и кокаину, лучшим представителем малого народа. «Ты думаешь, наверное, что я такой глупый человек, который будет ходить за тобой, пока ты не сдашь его на руки ментам». «Или приведешь в какое-то гиблое место?» «Я угадал», — сказал Эмир. «Молчишь? Ладно. Тогда скажи, где мы находимся сейчас». «Ты недалеко уже совсем. Ну, точно говорю», — просипел Бруно, стараясь хоть на минуту отдалить неизбежный конец. «Здесь Кремль уже начинается». «Тогда почему мы ушли отсюда, когда были здесь недавно?» «За нами кто-то шел! Вот клык даю! Я хотел их со следа сбить!» «А почему мне не сказал? Я хотел...» «И что?» Бруно не сразу нашелся, что сказать, насупился. А когда, наконец, открыл рот, Амир накрыл его своей ладонью. «Я распарю тебя! От горла до самой жопы! Ты, маленький гребаный карлик!» — прощепел Амир с перекошенным от злости лицом. «И брошу тебя здесь умирать, ты даже не представляешь, как ты расстроил меня сегодня!» К херам негромко окликнул Ваха. Это не было ругательством. На чеченском это означало «тревога, опасность». Все сразу замолчали, застыли. Ваха кивнул в сторону коридора, который они только что прошли, и вскинул растопыренную пятерню. «Чужие!» «Несколько человек!» Потом из темноты донесся чей-то крик. Чеченцы разом погасили свои фонари, дали длинный залп по коридору. В ответ раздался громкий пушечный раскат. Салих громко выругался. «Шайтан! Сардам!» Его ранили в ногу. Иса с Абуом, изрыгая проклятие, принялись строчить из своих автоматов. Саид в полной темноте попробовал перевязать Салиха. Воспользовавшись суматохой, Бруно тихонько отполз в сторону, преодолел несколько метров на карачках, а потом не выдержал, вскочил в полный рост и помчался прочь. Так он не бежал еще никогда в своей жизни. Бруно Аллегро, надо сказать, вообще никогда ни от кого не бегал. Это не в его привычках, поскольку он не боялся никаких опасностей и побеждал любого врага. Но это был исключительный случай, парадокс в своем роде. И очень хорошо, что вокруг было темно, и никто этот парадокс наблюдать не мог. Сзади раздавались выстрелы и крики. Бруно казалось, что чеченцы стреляли именно в него. Он бежал наугад в темноте, держась правой стороны, рискуя в любой момент споткнуться или врезаться лбом в невидимое препятствие. Крики и выстрелы становились все тише, а через какое-то время Бруно почувствовал на левой щеке легкое дуновение. Он притормозил, вернулся и обнаружил боковой коридор, побежал туда. Пробежав метров тридцать-сорок, наткнулся на дверь, едва не расшибив себе череп. Посветил зажигалкой, прихватить свой фонарь он не сообразил. Кое-как открыл ее, сорвал ногти и располосовав жестью правую руку до самой кости — За дверью еще два коридора, расходящиеся в стороны под острым углом. Нырнул в левый, не угадал, потому что там как раз оказался какой-то датчик с крошечной красной лампочкой и загудел, завопил, закрекотал, как резаный. У Бруна волосы зашевелились на бороде. Он не знал, что хуже — быть располосованным от груди до самой жопы или снова ощутить тот сводящий с ума ужас, которые он испытал однажды в подземельях под Кремлем. Не помня себя, Бруно бежал вперед и вперед, отчаянно топая короткими ножками и вопя не хуже любой сирены. Несколько раз он ударялся о какие-то трубы, под ногами хлюпала вода, а потом перед ним внезапно выросло что-то. Темная масса пролетела над головой и воткнулась в стену, Сверху раздался сдавленный крик боли и отчетливое ругательство. Бруно сразу же замолчал, пригнулся, шарахнулся в сторону, снова бросился вперед. Но тут привалило тяжестью, ударила по голеням, и он легко соскользнул во тьму, еще более непроглядную, чем та, в которой он только что тщетно пытался найти дорогу.